Я еще подумал, отрешенно так, словно со стороны. Ведь с ее фамильными способностями и впрямь может чего-нибудь полыхануть, а комнатка-то маленькая. Я говорю о том, о чем думает каждый из вас, даже если и боится себе в этом признаться. Вы же слышали рассказ Малахова. Этот колдун знал о Аринюсе, — Обо мне? Наверняка он знал ее цели нашего похода. — И что? Никто из вас не задался вопросом, откуда слуга мы мог набраться этих знаний? — Опытный маг, пробив защитные покровы, — начинает эльф. — Чушь! В лучшем для себя случае такой маг узнает, что на троне в замке Лантриз сидит снежная кукла. А сложите два плюс два и пораскинуте мозгами на тему, а по какому это поводу наследница трона и ее короля могли бы захотеть так срочно и секретно исчезнуть? Черные, значит, не способны, в принципе. Ну-ну. — Я все же не стал бы судить столь поспешно, принцесса, — возражает Ариниус. Конечно, прознатчики тьмы не тремлют, Да и я и не надеялся скрыть от них все. Глупо было бы думать, Что иллюзия в нашем замке Сможет долго вводить в заблуждение владыку Кахора. Или же надеяться, что весть О сборе Белого Совета в рокфорд Не достигнет его ушей. Мне хотелось верить, что наше появление в империи станет неожиданностью для врага. Но, увы, похоже, тьма проникла в Дакир глубже, чем казалось мне доселе. — И что же мы будем делать? — Ринюс вздохнул. — Много я отдал бы сейчас, дабы узнать, что именно ведомо про нас, хозяева мрылакуана — Успел ли он донести о нашем появлении? — Так ведь недоумеваю. — Товарищ волшебник, я ж вам... Он мне сам сказал, что его попросили со мной поговорить. Я так думаю, попросить этого фрукта о чем-нибудь только начальство могло на прочих он бы с прибором положил. — Возможно, — хмурится маг. — Но, возможно, так же, что подобную просьбу получили все прочие слуги, чем и Ван Миноле и Дакире. — А с какого дуба они вообще-то придумали? — спрашиваю. — Что, выправить мне обратный билет и в самом деле проще, чем камешек пудов, э, то есть ластов под триста на голову обронить? — Понятия не имею. — Зачем теме мог потребоваться именно этот ход? — говорит Римс. — Но если мне доведется встретить владыку Кахора, обещаю, Сергей, я непременно спрошу его об этом. А вот тут я решил, что великий маг соврал мне в лицо. Слишком уж он быстро мне ответил, слишком уж тон у него был при этом, Весело спокойный. А вопрос-то был непростой. Нет, ждал он его, заранее ждал, и ответ свой уже заранее заготовил. Ладно, не хочет сейчас говорить, ну и леший с ним. Теперь, — говорит Аринюс, — о том, что мы будем делать дальше. Уверен. Волшебник голову вскинул. Взглядом всех нас медленно ввел, испытывающим или испытующим, не знаю, как правильно такой вот взгляд именуется, но волосы на затылке под ним шевелятся на раз. Уверен, никто из вас не думает о том, чтобы повернуть назад. Как раз об этом я и думал, только, понятное дело, вслух пока не говорил. Страх тут ни при чем. Просто если появился шанс, и не маленький такой, что маршрут выдвижения стал известен противнику, то продолжать идти, товарищ капитан, был за такой фокус, старшему группу по возвращении за втылок бы намылил до самой шеи. В конце концов, пророчеству, как Арениус говорил, 800 лет в обед. Уже за пару-тройку месяцев больше не протухнет. Оттянуться, переждать, потом в другом месте счастье попытать. Это же как азбука. А дуриком на пороломпере сейчас, когда фрицы, тьфу то есть темные, из-за пришибленного мной колдуна на ушах стоят. «Прежний мой план, увы, более непригоден», — продолжает волшебник. Я надеялся проникнуть на один из кораблей тьмы, что как раз сегодня вошли в гавань из Тега. Как вам должно быть ведомо, пираты с островов Налалаг враждуют с темными непримиримиями иных королей. Эти морские разбойники в большинстве своем — потомки моряков Седжана. В прежние времена — Сиджанский флот на равных спорил с Дакиром за океан. Но уберечь страну от нашествия Рочи Хорд не сумел. Но до сих пор мало кто из луг тьмы решается селиться ближе, чем в трех днях пути от побережья. «Корабли же черных!» — кивает в сторону окна Ариньус. Борозда волны — Лишь числом не менее дюжины и под сильной охраной, придя же в порт Дакира, стараются они не задерживаться надолго, ибо многие охотно известят пиратов в их появлении. — Ага, — киваю, — много кораблей и загрузиться хотят побыстрее. Представляю, что за бардак при этом порту начинается. «Верно», — кивает маг. «Мой изначальный план как раз и заключался в том, чтобы в последний день стоянки черной флотилии, когда спешка и сопряженный с ней беспорядок особенно велик, попытаться проникнуть на один из кораблей. Но сейчас, боюсь, этот путь закрыт для нас. Узнав о судьбе Рилла, Начальствующий над флотом почувствует угрозу и наверняка устроит миры предосторожности. Аренюс на миг прервался, хмыкнув чему-то своему. — И что же мы будем делать, достопочтенный? — в третий раз спрашивает гном. — Прежде всего, — говорит маг, — нам нужно как можно незаметнее... Исчезнуть из этой комнаты.